Глава двадцать девятая Жучок вылез откуда-то из складок моей мантии и неторопливо пополз к колену. Я мог бы стряхнуть его, но не стал, просто дождался, пока он достигнет края одежды, свалится на песок и удалится по своим жучьим делам. Пустыня убивает быстро, но она умеет и не спешить, и поэтому у нее, пожалуй, стоит поучиться. Где-то там, в нескольких сотнях километров на север, уже готовились сойтись в последней битве этого мира Конунг Сивы и князья с Вацлавом во главе. Собиралась двинуться в путь булгарская орда, скрывалась на разорённых войной землях в Анадис с чужими детьми. Выходили на охоту ночные чудовища, которых раньше не видела земля. Часы Рагнарёка всё быстрее раскручивали шестерёнки, отмеряя оставшиеся Мидгардту дни. Но здесь время будто остановилось. Конец света уже наступил, но пустыне не было до этого никакого дела. И даже демоны-песчаники, о которых говорил Иесугей, нам пока не встретились. Словно кто-то всемогущий поставил бытие на паузу. чтобы я мог добраться до Тенгри-хана и стащить седьмой осколок светоча. Ты уже проснулся, друг мой? Хан заворочился под одеялом. Ты ещё крепче, чем я думал. Откуда в твоём теле столько сил? Ну, я несколько часов продрых на кровати в шикарной квартире в центре Москвы, принял душ и напился перед тем, как лесть в вирт. А ещё для меня жар пустыни это просто жар. Через пару часов под палящим солнцем он подкинет кое-какие дебафы, через 3 подсушит глотку и начнёт убеждать мозг, что мне хочется пить. Но тело ему не обмануть. И пока в реальном мире я лежу в прохладной комнате, по-настоящему плохо не станет и здесь. Жажда не прекончит меня и не сведёт с ума, поселив в душе страх, который убивает куда быстрее обезвоживания. Цифры, всего лишь цифры. К полудню штраф на основные характеристики и умения станет таким, что нам снова придётся искать укрытие. Но до этого времени мы успеем одолеть ещё часть пути до Тенгрихан. Ночью, пока ещё прохладно, я поднялся на ноги и свернул одеяло. Когда жара отступает, спеши крепче. Хорошо, если так. Исугей посмотрел на разовеющий горизонт. Тогда поспешим. Уже светает. Значит, впереди у нас несколько часов скачки через пустыню, пока солнце не наберёт силу. Когда оно повиснет в зените, мы отыщем укрытие, пересидим дневное пекло и двинемся дальше. До заката. Ночью слишком темно. И даже супервыносливым игровым лошадкам нужен отдых. Я уже вижу горы. Есугей подтянул подпругу на коне. Если ничто не задержит нас, к вечеру будем на месте. И что же может задержать двух воинов духа? усмехнулся я. Впереди только пески. В такие дни и пески могут убивать. Есугей взобрался в седло. Мы забрались слишком далеко на юг. Ты расскажешь мне, сколько осколков уже отыскал, Лантар богатур? Я вздрогнул. Настолько неожиданным оказался вопрос. Я не стану молчать или обманывать тебя. Я развернулся и посмотрел Есугею прямо в глаза. Но хочешь ли ты на самом деле знать это, великий хан? Несколькими мгновениями мы молча пялились друг на друга. Но потом Есуге отвёл взгляд. Нет, прости, друг мой, глухо проговорил он. Мне едва хватило сил избавиться от одного осколка. А несколько запросто могут свести с ума даже богатура и великого хана. Достаточно дождаться, пока я засну, один раз взмахнуть саблей, и твой народ будет спасён, хотя бы на время. Я знаю, И верю тебе, хан. Я тронул Поводье и пустил коня рысью. Хоть тебе и не просто будет. Тебе придётся куда хуже. Есугей мрачно усмехнулся. Я не предатель, антарбогатур, и мне не нужны твои осколки. Я хотел просить тебя о другом. И о чём же? Немногим суждено побывать в запретных горах и вернуться живым дважды, друг мой. «Если со мной что-нибудь случится, ты позаботишься об Оэлу на Тимуджине». «Лучше не думай об этом, хан», — проворчал я. «Ты нужен не только жене с сыном, но и своему народу». «Хотел бы и я думать так же». От Ясугея ощутимо полыхнула гневом. «Ты исполнишь мою просьбу». «Разве я могу отказаться?» Я чуть сбавил ход, чтобы оказаться с Иесугеем вровень. Если придётся, я буду защищать твоих жену и сына так, как защищал бы своих собственных. Но почему ты просишь об этом меня? Разве твои люди? В моём войске много тысяч воинов, но ни одному из них я не верю так же, как тебе, друг мой. Иесугей мрачно усмехнулся. Богатуры были мне братьями с тех самых пор, как мы впервые оседлали коней. Но даже им не пришлось панраву то, что я сделал у стен выше града. Ты мудро поступил, хан, я поймал взгляд Есугея. Я желал той битвы не больше тебя, но ты не смог бы победить. Пожалуй, Есугей сплюнул на песок. Но сейчас куда важнее, что думают мои люди. Я сбежал от боя, хоть нас и было в пятеро больше, и отказался вернуться назад, даже когда начали голодать дети. Я поверил тебе, Антр-богатур, но мне дорого пришлось за это заплатить. Я не ответил и лишь дал шпор к коню, вырываясь вперед. Очередная... Нет, не ошибка. Даже зная, чем это может закончиться, я все равно не поступил бы иначе. и все же Вышеград и все северные земли склафов уцелели не из-за моей хитрости, а лишь благодаря стальной воле великого хана. «Мои войны шли за мной через степь, которая превращалась в пустыню. Они без страха лезли на стены ваших городов и умирали сотнями», — снова заговорил Ясугей. «Но когда я увел их обратно на юг», Я услышал голоса, которые шептали, что хан или лишился разума, или превратился в труса. А когда мы начали есть коней, эти голоса стали громче. И кто-то из них отважился сказать, что народу нужен новый правитель, догадался я. Так? Немногие. Лицо Исугея прорезала кривая ухмылка. Может, великое небо и затуманило мой ум, заставив поверить тебе, но не лишило сил руку и не затупило саблю. Даже так? Видимо, дело совсем паршиво, раз уж хану приходится убивать собственных людей. Немногие смеют говорить обо мне даже за моей спиной. Ясугей на мгновение обернулся назад. Будто надеясь увидеть, оставшийся в двух днях пути болгарский лагерь. Но мой сын ещё не набрал сил. Ты боишься, что кто-то из богатуров у любой верности есть край, а у любой дружбы цена, вздохнул Есугей. Даже для братия свои дети дороже моего наследника. А войны скорее назовут ханом того, кто позволит им разорить земли твоего князя и забрать своё силой, а не поведёт их сражаться за чужой дом. Я должен тебе завыш играть, великий хан. Я склонил голову. Твой сын будет вести ваш народ, а если кто-то посмеет возразить, я лишу его жизни. Хорошо, если стой. Есуги вдруг приподнялся на стременах и поймал моего коня за узду. Тот остановился как вкопанный, и я едва не вылетела из седла. Тише, здесь песчаник. Есуги показал куда-то в сторону гор вдалеке. Я говорил тебе о них. Ничего не вижу, проворчал я, прикрывая глаза рукой от солнца. Там только пустыня. Может и так. Ясугей покачал головой. «Но тогда она ожила. Простой смертный не заметит песчаного демона, пока тот не подберется близко. Но ты умеешь видеть скрытое антр-богатур». «Действительно, мне ли не знать, что самые неприятные создания этого мира умеют скрываться от человеческих глаз? Впрочем, как и я сам». Я прикрыл глаза и принялся просвечивать пустыню истинным зрением. Поначалу передо мной проступила только серая дымка. Не было даже привычной зелени, которую давали растения. Только мёртвый песок и маленькие искорки в паре десятков шагов. Какие-то животные. Смотри внимательнее. Есуги коснулся моего плеча. Песчаники умеют прятаться. особенно когда охотятся. Мы едва не приехали прямо ему в пасть. Ятуна выкости, проворчал я. Да где же ты? И пустыня ожила, как и говорил Исугей. Плоское серое пятно в полтора-два моих роста диаметром вдруг зашевелилось и перепало зло по песку чуть левее, почти незаметно, почти «Не вижу!» — зазвучал в голове голос Хиса. «Прячется! Опасно! Песок живой!» «Живой песок! Лучше и не скажешь! Тварь почти ничем не отличалась от места, в котором жила, но умела двигаться и убивать!» Когда я переключился обратно на обычное зрение, я чуть не упустил ее из виду. Но вовремя заметил небольшое облачко, то ли пыли, то ли мелкого песка, будто поднятого ветерком. Оно поднялось в воздух и рывками поплыло туда, где в мире духов только что светилась крохотная алая фигурка. Какой-то пустынный зверёк, то ли собачка, то ли лисичка с большими ушами, замер и забавно задвигал носом, будто принюхиваясь. Он успел почуять опасность, но было уже слишком поздно. Облачко метнулось к нему и хлеснуло в мордочку, залипляя глаза и пасть. Ослепнув, лисёнок заскулил и бестолково завертелся на месте. Песок под лапами заребил, пошёл волной и вдруг вздыбился, раскрылся воронкой и тут же сошёлся обратно, утягивая вглубь маленькое золотисто-рыжее тельце. Я услышал только короткий тоненький виск, и всё закончилось. Пустыня получила свою жертву и снова застыла. Теперь песчаника не выдавала даже пыль над плывущей жарким маревом гладью. Он то ли насытился, то ли опять спрятался, поджидая новую добычу. И я бы никогда не смог разглядеть его неистинным зрением, ни уж тем более обычным. Если бы не знал, что он там, что это за создание, я сорвал с седла посох, уже готовый выплюнуть огненную плеть. Сейчас не надо, Исуги покачал головой. Может, тебе и хватит сил справиться даже с песчаным демоном, но к чему тратить их без надобности? Ты уже ничем не поможешь тому бедняге, Антар богатырь. Зато под великим небом будет на одну пустынную тварь меньше, буркнул Ябрицелимас. Если ты станешь сражаться с каждым песчанником на пути, мы не доберёмся до Тенгри-ханы к утру. Исуге осторожно взял меня за запястье. Лучше просто объедем его, друг мой. Лучше не терять времени. Скоро жара станет невыносимой. Как скажешь, Я пристроил посох обратно сбоку на седло. Раньше песчаники нам не попадались, их здесь и правда так много. Больше, чем там, где мы были на рассвете, вздохнул Есугей. И куда больше, чем я хотел бы увидеть. Держись от него подальше. Песчаник услышит тебя из-за целую кочёвку, но не нападёт, пока ты не подойдёшь на десяток шагов. Он не показался мне медлительным. Я пустил лошадь шагом, огибая засаду. От него не убежать. Едва ли песчаный демон станет за тобой гоняться, отозвался Исугей. Скорее уж подождёт, пока кто-нибудь не забредёт ему прямо в пасть. В пустыне некуда спешить. А вот нам с тобой стоит, друг мой. Солнце уже высоко.